Лешку смахнула во враг взрывом мины. Место у стыка двух оврагов, где пришлось поднять укротившуюся линию, и было-то метров десять двадцать Но немцы пристреляли его, и батальонные малокалиберные минометы все здесь меж оврагами изрыли, изъязвили. И когда впереди, затем сзади связисток, коротко взвизгнув, взорвались две мины, он понял, что третья будет его, сиганул вниз во враг.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 какие-то ершистые, колючие, дозвона высохшие растения. Бурьян этот, среди которого Лёшка узнал лишь лопух, достал огонь, обчернил его, подкоптил, снизу почистил суши мелочь, а что было повыше, позеленее осталось. Правда, у родного лопуха съежились листья, и в них, в трепе листьев, жила и спокойно, бесстрашно кормилась пестрая птичка с оранжевым, туго набитым зобком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 Выплыла и засохла на липкой от крови щеке куриный помёт, напоминающий жижица. Рука шестаковой, из которой Шорохов выдрал провод, праздно покоилась ладонью кверху на глине и начала уже чернеть в сгибах пальцев, на ногти белели, оттеняя траурную полоску грязи. По непобедимой привычке стервятника Шорохов обшарил карманы связиста,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 На удалую не поймешь, указал или отмахнулся Шорохов. Зачем он туда? Все еще не продышавшись, спросил Панайотов. Там нет нашей связи. Там ваша связь. Батальон. Панайотов разом умолк, поняв в чем дело, и, растерянно глядя из черной бороды на Шорохова, сбивчиво, почти плача лепитал. И вы? И вы просили? О чем мне? «Зашить, да? Подохнуть, да? Нас обоих на тот свет проводили бы, журить кому? У телефона кому?» «Вы хоть перевязали его? Чем я перевяжу? Своим пакетом, да? Да и не требуется ему уж перевязка». «А ну!» — сверкнув глазами из смолиной бороды, зарычал Панайотов. А ну, выходи сюда!» «Чего вылазить-то? Че вылазить то Че вылазить то Ты мной не командуй. У меня своих командиров, что в шее, в кальсонах».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 да попутный ребенка своего, сестру ли, Фаю сохранять. Фая шила на себя и на Нелю не очень изящно, зато ладно, к обстановке подходящей. Сама Фая ходила в военной форме, лишь вместо юбки носила мужского покроя брюки из немецкой пёстрой плащ-палатки. Нелька одета по-походному. Поверх военной формы у нее такие же, как у Фаи, пестрые брюки, заправленные в сапоги,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 Разгрузились под Котлубанью, неподалеку военный городок с аэродромом. Вечером там затеялись танцы под духовой оркестр. Как услышали девчонки музыку, так и заперебирали ногами. Нелька отговаривала бывых подруг, не пускала их на танцы, но природа в свое взяла. Через колючую проволоку девки полезли на аэродром, оставляя клочья-кальсон на заграждениях. Сотворили распотеху аэродромные высокомерные девицы, среди которых и лётчиц-то, считай, что не было, подносчицы и подвесчицы-бомб, у которых от надсада не прорывались месячные, прачки, уборщицы, поварихи, медсестры, переодетые, закучерявленные, поднакрашенные, держались аристократками, тыкали в кальсонниц пальцами, гоготали.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 разбудил ротного. — Коля, дай бойца, мне к чусю надо. — А где он сейчас, не знаю. И сунула Барвикову пару сухарей, кисец с табаком. — Вот спасибо, вот спасибо, — окончательно проснулся лейтенант. — Мы тут совсем, знаю. Скоро кончится ваше мытарство. Скорее бы. Ощусь недалеко. С высоты его согнали. Совсем нас к берегу немцы прижали. Положение отчаянное. Говорю, не пропадете.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 Пока грузили и Лёшку в лодку, пока выбирали из столпившихся на берегу раненых грибцов покрепче. Заслоняя полой без рукавки огонек фонарика, Нелька прочла. Булдаков, Алексей Геннадьевич. 1924 -го года рождения, город Красноярск. Слобода весны. Улица Побежимого, дом. Землячок. Нелька приосветила раненого.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 Когда Булдаков АГ возвратится обратно. Если же Булдаков Аг не вернется по какой-то причине назад, сапоги продать и пропить на помин души. Верно? Старшина первой стрелковой роты 126-го гвардейского полка 1 батальона Р. Биг Этого тоже в лодку, показала Нелька на Булдакова. А перегруз? Опять перетоните. Это шлеха Булдаков. Вьём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 Доплыли до левого берега благополучно, но застряли на мели. И навстречу к лодке шала, в обуви, в одежде метнулась фая. Ты еще застудись, дура! рявкнула Нелька, и, конечно же, добавила кое-что покрепче, тоже, между прочим, вылезвши воду во всем, но во что было одето, обуто. Волоком тащили лодку.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 Она-то ведь терпела тоску, обиду, бабьи хвори. Люди об ее слабостях и болезнях знать не знают. Зато Фай хорошо и подробно все о своей подруге известно. Или уж, точнее сказать, о родной сестре. А сестер не выбирают. Сестер Бог посылает. Сестер полагается жалеть, беречь и любить.